Глава 20. Очнувшись, Томас увидел над собой Бренду, встревоженную, бледную, со следами запекшейся крови, на лбу сажа, на щеке синяк. И только при виде чужих ран Томас вспомнил, что его подстрелили. Тело налилось болью. Интересно, как эти электрогранаты сказываются на здоровье? «Хорошо еще, что всего одну схлопотал». «Я сама только что очнулась», — сказала Бренда. «Как себя чувствуешь?» Томас попытался приподняться на локте, и тут же в раненой ноге стрельнула острая боль. Как мешок с кланком! Кто-то уложил его на низкую койку в грузовом отсеке среди разномастной мебели. Минх и Ньют наслаждались заслуженным отдыхом, прикорнув на уродливых диванах и закутавшись в пледы до подбородка. Как дети, которые прячутся под одеялами. Скорее всего, это Бренда их укрыла. Бренда поднялась с колен и присела в ветхое кресло неподалеку. «Мы часов десять проспали. Серьезно?» «Не может быть, Томас ведь только что заснул, то есть вырубился». Однако Брэнда утвердительно кивнула, и он спросил. «Мы летим так далеко. И куда же? На Луну?» Томас сел на койке. «Нет», — ответила девушка. «Просто Хорхе отлетел миль на сто и приземлился где-то в поле. Он и сам сейчас спит. Пилотам отдых нужнее, чем остальным». «Черт, но ну мы с тобой и подставились. Признаться, мне больше по нраву самому спускать курок». Томас потер лицо и от души зевнул, а, заметив на руках ожоги, спросил, «Шрамы останутся?» «Нашел, о чем беспокоиться», — рассмеялась Бренда. Томас невольно улыбнулся. «А ведь она права!» «И так», — сказал Томас и продолжил чуть медленнее. «Там, в штабе порока, мне не терпелось бежать, зато теперь не знаю, что делать, каков внешний мир». Ведь не вся же планета превратилась в жаровню. — Нет, — ответила Бренда, — только тропические страны. Правда, в остальных регионах климат тоже не подарок. Выжить удалось лишь нескольким городам. Выбор у нас небольшой, но благодаря иммунитету, может, и работу сумеем найти. — Работу! — эхом повторил Томас, будто прежде не слышал такого слова. — Ты уже об устройстве жизни подумываешь? «Еду-то покупать надо?» Томас не ответил. Осознание реальности обрушилось на него всей тяжестью. Если уж бежать и прятаться в реальном мире, то и вести себя надо соответственно. Но разве возможен нормальный жизненный уклад в мире, где свирепствует вспышка? «Вспомнились друзья. Тереза», — сказал он. Бренда от неожиданности слегка вздрогнула. «Она-то здесь при чем? «Можно узнать, куда она увела остальных?» хорха уже выяснил, пробил через следящую систему Берга, они рванули в город под названием Денвер. Томас насторожился. «Значит, и порог сумеет нас отыскать». «Ты не знаешь, Хорхо!» Бренда проказливо улыбнулась. «Он так управляется системой слежения, залюбуешься! По крайней мере, какое-то время!» Будем опережать порог на шаг или два. «Денвер!» Немного погодя произнес Томас, будто пробуя странное слово на вкус. «Где это?» «Высоко, в скалистых горах. Хорошее место для убежища. Ничем не хуже других. Климат после солнечных вспышек. Восстановился там довольно быстро?» «Да плевать на местность. Главное — отыскать Терезу. Восстановить группу целиком». Зачем? Томас пока и сам не знал, и не был готов обсуждать это с Брендой. На что похож этот Денвер? Да на любой крупный город, вход с зараженным туда заказан, а население наугад и очень часто проверяют на вирус. Для зараженных даже построили отдельный городок по другую сторону долины. Тем, у кого иммунитет, платят огромные деньжищи, если они соглашаются присматривать за шизами. Работка опасная. И город, и приют хорошо храняются. Несмотря на постепенно возвращающуюся память, Томас почти ничего не знал о тех, кто наделен иммунитетом. Помнил только, что Крысун говорил о них. Дженсен сказал, что люди ненавидят иммунных, будто их называют иммуняками. Что он имел в виду? Подцепив болячку, ты понимаешь, что умрешь рано или поздно. Это лишь вопрос времени. «Как бы мы ни старались, какие карантины не устанавливали, вирус все равно проникает в общество. Вообрази себя на месте больного и представь ситуацию... Представь, что иммунным ничего не сделается. Вспышка на них никак не влияет, они даже не переносят вирус. Как можно относиться к таким людям спокойно, не испытывая ненависти?» «Наверное, ты права», — ответил Томас радуясь про себя, что наделен иммунитетом. Лучше быть ненавидимым, чем больным. Разве нельзя сделать нас привилегированными членами общества? Нам ведь болезнь не страшна. Это ценное свойство. Его можно использовать. Бренда пожала плечами. Так нас и используют, особенно в правительстве и охране. И все равно большая часть людей нас ненавидит потому что иммунные мы платят так много за работу, иначе они не согласились бы на службу. Многие даже пытаются скрыть свой иммунитет или поступают на работу в порог, как мы с Хорхе. Когда вы с ним познакомились, на работе или до неё Встретились мы на Аляске, в тайном лагере, где собирались иммунные. Хорхе стал мне как дядя и поклялся всегда и везде оберегать. Папу моего тогда уже убили» а мама выгнала меня из дома, едва узнав, что сама подцепила вирус. Томас уперся локтями в колени. Ты же говорила, что твоего папу застрелили наемники порока, и ты все равно пошла работать на них? Добровольно? Вопрос выживания, Томас. Взгляд ее потемнел. Ты даже не представляешь, как хорошо устроился под опекой порока. Снаружи, в реальном мире. Люди на всё готовы, лишь бы протянуть еще денек. У шизов и иммунных проблемы разные, да, но жить хотят все, и те, и другие. Растерянный, Томас ничего не ответил. Он и знал-то о жизни лишь по опыту в лабиринте и жаровне, да и из обрывочных воспоминаний о детстве. Внутри сейчас образовалась пустота. Томас чувствовал себя лишним в этом мире никому не нужным сердце вдруг сдавило боль интересно что стало с моей мамой произнес он и сам поразился вопросу с твоей мамой ты ее не помнишь мне иногда снятся сны про нее кажется это возвращается память и что ты вспомнил какой была твоя мама ну мама как мама любила меня заботилась волновалась, Голос надломился. «Ко мне так никто не относится. Больно даже представить, как она сходит с ума. Думать о том, что для нее все закончилось. В какого кровожадного шиза... Хватит, Томас, не надо!» Бренда взяла его за руку. «Помогло. Лучше подумай, как она обрадовалась бы, что ты все еще жив и борешься. Она умерла, зная, что у тебя есть иммунитет. Есть шанс вырасти, повзрослеть. «Неважно, насколько ужасен мир вокруг, и потом, ты очень-очень не прав Все это время Томас смотрел в пол, но на последних словах Брэнде поднял голову и произнес. «Что?» «Минха, Ньют, Фрайпан, они твои друзья и заботятся о тебе. Даже Тереза...» «Она совершала тогда в Жаровне ужасные вещи лишь потому, что верила. Иного пути нет». Помолчав немного... Бренда тихим голосом добавила. «И Чак тоже!» Боль в сердце только усилилась. «Чак! Он же... он...» Томас замолчал, собираясь с духом. «Убийство Чака! Вот за что поистине стоит ненавидеть порог! Какое же благо в смерти безобидного паренька!» Наконец Томас успокоился и продолжил. «Чак! Умер у меня на руках!» у него на лице застыл дикий ужас. Нельзя так, нельзя так с людьми поступать. Мне все равно, кто что говорит. Плевать, сколько людей спятит или подохнет, пусть даже вся наша раса вымрет. Если бы смерть Чака стала единственной ценой за вакцину, я бы и тогда отказался ее уплатить. Успокойся, Томас, ты себе сейчас пальцы переломаешь. Парень и сам не заметил как выпустил руку бренды, Взглянул на занемевшие сцепленные пальцы и разжал. Бренда печально кивнула. — В городе посреди жаровни я изменилась бесповоротно. Прости, за все прости! Томас покачал головой. — У тебя причин извиняться не больше, чем у меня. Мы все по уши вляпались. Застонав, он улегся назад на койку и стал смотреть в решетчатый потолок. После долгой паузы Бренда заговорила вновь. «Знаешь, может, нам и стоит поискать Терезу, присоединиться к основной группе. Они бежали, значит, на нашей стороне. Не стоит их судить слишком строго. Вдруг им пришлось бросить нас. Я нисколько не удивлюсь ни тому, как они поступили, ни тому, куда отправились». Томас посмотрел на Бренду. «Кто знает, вдруг она права. «Значит, и нам стоит ввануть в этот... Денвер!» Томас кивнул. Откуда-то пришла уверенность, и мысль стала казаться ему вполне удачной. «Ага, в Денвер!» «Учти, мы летим туда не только из-за твоих друзей!» — улыбнулась Бренда. «В Денвере нас ждет кое-что поважнее!» Глава двадцать первая «Что может быть важнее?» Томас в нетерпении уставился на Бренду. — Ты ведь знаешь, что у тебя в голове, — продолжила девушка, — поэтому что нас должно заботить больше всего? Томас подумал немного. — Порог следит за нами и может манипулировать нашим мозгом. В точку. И поэтому... От нетерпения Томас чуть локти не кусал. Бренда снова села на стул и подалась вперед, возбужденно потирая ладони. В Денвере живет один человек по имени Ганс, как и мы, он имунин, по профессии врач, когда-то он работал на порог, но потом начались терки с начальством из-за протоколов, связанных с мозговыми имплантатами. Ганс считал, что вживлять в мозг подобное устройство бесчеловечно, что руководство переходит границы дозволенного и очень рискует. Порок не отпускал Ганса, однако бежать ему все же удалось. «Охрана у них фиговая», – пробормотал Томас. «Нам же лучше», – ухмыльнулась Бренда. «В общем, Ганс – гений. Он знает все об имплантатах, до да последней мелочи, и сейчас находится в Денвере. Успел прислать весточку оттуда по сети, как раз перед тем, как меня отправили в жаровню. Доберемся до Ганса, и он вытащит эти штуковины из ваших голов. Ну, или хотя бы обезвредит их. Не знаю, как они устроены». Но если кто и может справиться с имплантатами, так это Ганс, порог, он ненавидит не меньше нашего, и помочь согласиться с радостью. Подумав немного, Томас произнес, если нашими мозгами манипулируют, то мы в заднице, я раза три видел, что имплантаты делают с людьми. Алби в Хомстеде, борющийся с невидимой силой, Галли, мечущий нож в Чака. Тереза в лачуге посреди пустыни, пытающаяся заговорить с Томасом. Одни из самых горьких воспоминаний. Точно, порог умеет манипулировать людьми, принуждать к действиям. Они не видят твоими глазами и не слышат то, что слышишь ты, но обезвредить имплантат необходимо. Если порог подберется достаточно близко и решит, что игра стоит свеч, они возьмут тебя в оборот». «Нам это совсем не нужно!» «Да, подумать есть над чем!» «Причин лететь в Денвер достаточно! Посмотрим, что скажут Минха и Ньют, когда проснутся!» Бренда кивнула. «Хорошо, ждем!» Она подошла к Томасу и поцеловала в щеку. Кожа тут же покрылась мурашками. «Знаешь, в туннелях под городом я не всегда притворялась!» Бренда помолчала, глядя на Томаса, затем добавила, «Пойду, разбужу Хорхе, он устроился на мостике!» Она вышла из кладовой, а Томас остался сидеть, надеясь, что не залился краской. Он вспомнил, как прижималась к нему Бренда тогда, в подвалах. Заложив руки за голову, Томас лег на койку и попытался переварить все услышанное. Наконец появилась цель. Есть куда двигаться. На губах заиграла легкая улыбочка. И не от одного только поцелуя. Совещание Минха назвал по старинке, советом. Под конец голова Томаса раскалывалась от пульсирующей боли. Глаза лезли из орбит. Минха выступил за адвоката дьявола меча в Бренду злобные взгляды. Критиковал ее план по каждому пункту. Понятное дело, надо учесть все недостатки и слабые стороны задумки, но ведь можно было дать девушке передышку. В ожесточенных спорах и бесконечных прогонах плана по кругу прошел час. В конце концов, единогласно решили, в Денвер лететь надо – Бэрк предстояло посадить на частном аэродроме, и там представится группа иммунных, которые ищут работу в правительственном транспортном управлении. Повезло, что порог не больно-то афиширует свои действия, и корабль беглецам достался немаркированный. Ребята сдадут анализы на вирус, и после их впустят в город. Ньюту предстояло остаться на борту и ждать, чего остальные добьются в Денвере. После нехитрой трапезы Хорхе отправился в кабину пилота. Сказал, что отлично выспался, зато остальным велел спать дальше, до города еще несколько часов лету, да и кто знает, когда в следующий раз получится найти место для отдыха. Под предлогом, что болит голова, Томас отошел в дальний угол и устроился в кресле с откидной спинкой. Хотелось побыть в одиночестве. Свернувшись калачиком, спиной к остальным, укрылся пледом. Так уютно он себя давно не чувствовал. Томас боялся будущего и в то же время испытывал умиротворение, ведь скоро ему помогут разделаться с пороком навсегда. Он вспомнил побег, раз за разом прокручивая события в голове и все больше убеждаясь, что бежать удалось без помощи порока. Слишком уж много решений принимали ребята в последнюю долю секунды, слишком много было импровизаций, и наемники бились яростно, всерьез намереваясь удержать подопытных и их сообщников. Наконец, сон освободил Томаса от мыслей. Ему всего двенадцать, он сидит в кресле напротив грустного мужчины. В комнате... Одно-единственное смотровое окошко. «Томас», — заговаривает мужчина, — «в последнее время ты часто отвлекаешься. Давай сосредоточимся на важном. Телепатическое общение вам с Трэзой дается отлично. И в остальном прогресс на лицо По всем статьям нельзя раскисать. Соберись!» Томасу становится стыдно. А после стыдно за этот самый стыд. «Сейчас бы убежать!» И запереться в спальне мужчина все видит и понимает мы не выйдем из этой комнаты пока ты не докажешь готовность и решимость Слова звучат словно смертный приговор из уст бессердечного судьи отвечай на мои вопросы как можно искренне прочувствуй ответ всем сердцем понял том маскивает зачем мы здесь спрашивает мужчина из-за вспышки «Этого мало, поясни!» Томас не торопится. Недавно он проявил характер, недоверие к руководству. Но если и сейчас ответить так, как того хочет печальный мужчина, Томасу все простят, и он вернется к работе. «Не молчи!» – торопит мужчина. И Томас выдает на автомате давно заученный текст. «Солнечные вспышки испепелили большую часть нашей планеты». В результате ослабла защита многих правительственных учреждений. В одной из лабораторий военного центра контроля заболеваний произошла утечка. На волю вырвался искусственно выведенный боевой вирус. Началась пандемия. Пострадали все густонаселенные районы Земли. Болезнь стала известна как вспышка. Члены правительств, пережившие катастрофу, объединили силы и ресурсы, создав порог. Они собрали самых одаренных и обладающих иммунитетом людей. Затем началась разработка особой матрицы, схемы функционирования мозга, пораженного вирусом, но не поддающегося болезни. Результаты работы приведут... Томас говорит и говорит, без остановки и с ненавистью к каждому слову. Томас, тот, что спит, разворачивается и бежит прочь, в темноту.